Глава двенадцатая. Алиса. Скрип пера раздражал так же, как и бесконечный шелест страниц, напоминающий шум мышинной возни по углам земного общежития. И я никак не могла сосредоточиться на том, что сейчас стало действительно важно. Мысли путались, факты не желали укладываться в голове а собственная жизнь перевернулась с ног на голову. «Неужели моя мать каким-то образом могла жить здесь, в этой самой академии?» «Тебя совсем не обучали письмо, да?» — тихонько зашептала Лидрина, разглядывая кляксы, которые я размазала, пытаясь писать реферат по жизни выдающихся шиами. К сожалению, браслет помогал только в чтении незнакомого языка, в его понимании и в разговоре, но не научил писать. Нет, буквы-то я знала, но вот перо... Нет, магия в этом мире значит есть, телепортироваться они умеют, а нормальную шариковую ручку изобрести не могут. Как вообще можно писать при помощи пера? Средневековье какое-то. Впрочем, хорошо еще душ с туалетом есть. До этого здешние технологии все же докатились. На предыдущих занятиях по музицированию, пению, использование пера не требовалось. А лекции по бытовой магии и мироустройству я не записывала, лишь делала вид, что старательно вывожу заковыристые местные буквы. Но сейчас-то от писанины не отвертеться. Да и к тому же мне и самой не терпелось подытожить всю информацию, какую мне удалось собрать по девушке, которая как две капли воды была похожа на мою мать в молодости. Я едва дождалась завершения занятий и первая рванула в библиотеку. У нас были другие приспособления для письма клончиво прошептала в ответ и подхватила чистый лист. «Я подозревала, что ты с северных окраин, там грамоте не учат. Повторяй за мной. Держи перо вот так и делай вот так». лидрина принялась учить меня. Я начала повторять движения за ней, и буквы получились уже чище. «Молодец, это несложно, видишь?» Девушка улыбнулась. «К-к-к-к», недовольно прочистила горло Дейра, напоминая, что мы здесь вообще-то отбываем наказание и должны вести себя тихо. Хотелось отправить соседку к врачу, раз у неё горло разболелось, но я вовремя сдержалась И вновь принялась изучать газетные статьи и книги. Взгляд скользил по строчкам. Итак, что мне удалось выяснить о двойнике моей матери. У нее был высший балл по каждому предмету при выпуске. И звали ее Марианна Тэрэл. Имя моей матери было Марина Александровна Голубкова. Марина Марианна практически Алиса Алишейра. Чем дольше я сравнивала факты, Тем крепче становилась моя уверенность, что не просто так меня занесло в эту чёртову академию. Ведь мама никогда не рассказывала о своём детстве, о моём отце, да и вообще не любила говорить о прошлом. Мне казалось, что эта тема просто болезненна. Я знала лишь то, что бабушка с дедушкой умерли задолго до моего рождения, а мой отец Бросил маму, как только узнал о беременности. Мне это не показалось чем-то необычным. Я всегда жалела маму. И всё же в голове не укладывалось, что эта девушка, выдающаяся шиами, и была моей матерью. Ведь если она жила здесь, то как, когда, зачем и по какой причине попала на землю? «Что произошло в прошлом, о котором не говорила моя мать?» Тут взгляд зацепился за ещё одно изображение в газете, и всё встало на свои места, потому что с этой картинки на меня смотрела улыбающаяся мама в подвенечном платье и моя родная тётя в отдалении. Это точно была она. в двойные совпадения. Я не верила. Жадно вчитываясь в текст газетной статьи, я прочитала новость о церемонии бракосочетания лучшей выпускницы Университета благородных невест и высокородного дракона рождённого Рэндалла Террейла. Я принялась с жадностью вглядываться в лицо супруга моей матери. Этот дракон рождённый, как и все здешние мужчины-рептилии, Смотрел с фотографии будто свысока. Темные волосы, тонкие губы, прищуренный взгляд. Мог ли он быть моим отцом? Как ребенок, выросший в неполной семье, я всегда задавалась вопросом «Какой он, мой отец?». И вот теперь я уже пыталась найти сходство между мной и этим незнакомым мужчиной. Нет, это бред. Этот Террилл не мог быть мне отцом, ведь у дракона рождённых рождались только сыновья. По этой причине они искали себе в жёны одарённых, способных выносить сына, продолжателя рода. И всё же... А вдруг этот ухмыляющийся незнакомец являлся моим родителем? «На сегодня ваше время, отведённое для написания реферата, вышло». Зазвучал высокий голос местного библиотекаря, высокой статной чопорной дамы в изумрудной мантии, которая всем видом сильно смахивала на мою школьную учительницу. Также поджимала губы, сверлила взглядом и шикала на болтунов. Послышались облегченные выдохи, звуки захлопывающихся книг, шуршание платьев и скрежет стульев по каменному полу. Нехотя, я тоже сложила все свои записи в сумку и сложила газетные вырезки по сроку давности, так и не узнав о судьбе таинственной Марианны Террелл после свадьбы. Может, она сбежала от супруга или развелась, если здесь вообще разрешены разводы? «Алишейра, ты идёшь? У нас ещё урок по танцу после обеда», — напомнила мне Лидрина. «Ага, иду. Слишком мало времени дали, я ничего толком не успела. А так хотелось узнать больше о жизни Кьяры Террел». Поднялась с места и направилась к выходу следом за девушками. «Ох!» — Мира почему-то нахмурилась. «Впечатлила её судьба?» Она была весьма выдающейся шами. Я ответила обтекаемо и ожидая развития такой важной для меня темы. «Выдающейся» — не то слово, мира кивнула: « Может, ты не знаешь, но эта женщина много сделала для всех нас. Именно по её инициативе именно по ее инициативе открылись школы для девочек в бедных кварталах. До неё этими вопросами мало кто занимался. Киара Террил собирала пожертвования для строительства храмов нашим богам на окраинах. Сердце болезненно сжалось в груди. Это было так похоже на мою мать. Она всё время, что я себя помню, проработала учительницей. Работала и в сельской школе, и в школе-интернате. Была и волонтёром не раз. Ее энергичности и жизнелюбию можно было позавидовать. «Да, я слышала о ней», — кивнула Ледрина и, понизив голос, вновь принялась сплетничать. А я жадно впитывала каждое ее слово. Кьяра Трайер, на которой моя мама работала, была знакома с Терреллами. Удивительная семья была. Говорят, Кьяр Террелл, Пылинки с супруги сдувал. Не просто так взял в жены. Похоже, что он ее полюбил, представляете? Потому и поддерживал свою супругу в идеях. Мы вышли в коридор, и наш разговор мгновенно утонул в шуме голосов других шиами. Здесь вообще не было никому никакого дела до чужих сплетен. Да решила наконец-то отлепиться от меня. «Со своими нравоучениями!» «А почему ты говоришь, удивительная семья была?» Поинтересовалась замиранием сердца. Мира и Лидрина переглянулись, и я почуяла неладное. «Ты, видимо, очень далеко жила, раз не слышала». Мира заговорила едва слышно. «Около двадцати лет назад случилась трагедия». Один из храмов во время церемонии открытия обрушился, и внутри в числе гостей находились террелы. Ходили слухи, что что это было покушение, что деятельность Кьяры Террел многим была не по душе, и вот. Моя мама молилась о том, чтобы Кьяра Террел все же была жива. Тяжело вздохнула лидрина В церемонии прощания так и не было, ее тело не нашли около двадцати лет назад сердце пропускало удар за ударом, а вся кровь прилила к щекам. дыхание сбилось, мысли путались. могла ли мама просто спрятаться, сбежать отсюда из-за этого покушения на ее жизнь? могла ли она сбежать? «Беременная!» «А что же ее супруг?» Сдавленно поинтересовалась. «Кьяр Террел тоже?» «Того?» «Нет, что ты?» Ледрина округлила глаза. «Думаю, ты его увидишь на маскараде». Но он безутешен. Так и не взял себе новую супругу. «Ой, давайте быстрее!» «Мы, кажется, опаздываем!» на ускорилась следом за девушками. А в мыслях царил полный хаос. Вот так новость! Мой предполагаемый отец жив и даже возможно у меня будет возможность с ним встретиться. И у меня впервые за все время пропало острое желание сбежать из университета. Нужно выяснить, «Кто я такая? Откуда у меня этот дар, который привёл в университет, понять, имею ли я отношение к террелам? Или это плод моей разыгравшейся фантазии?»